Глава 4. Какао Фаунтин. Фонтан какао. Тихо, почти шепотом объявил название техники «Шоколадный аватар», из его пальцев сорвался розовый блеск. Блеск этот упал на землю, и на этом месте из-под поверхности звучно появилась лужа молочного шоколада, похожая на ту, в которую приземлились Харуюки и Чиури. Энами малого класса, Лавовый карбунку по кличке Каутян тут же пошел в сторону лужи и, понюхав шоколад, принялся радостно ее вылизывать. «Разве она сейчас не в агро-радиусе?» шепнула Чюри и Хруюки кивнул. Шоколадный аватар находился едва ли не в трех метрах от Энами. Даже самые глупые их представители моментально нападают на берстлинкеров, подошедших так близко. Даже Харуюки и Чиюри, продолжая держаться метрах в сорока от энэми, чувствовали себя не совсем в безопасности. «Он что, приручен?» «Но разве для этого не нужны какие-то особые предметы? Вроде тех поводьев, с помощью которых Снежка управляла тем летающим конем?» «Я тоже так думал, но в ускоренном мире повсюду встречаются исключения из правил». А пока они разговаривали... Шоколадный аватар повернулся спиной к вылизывающему лужу Эннэми и пошёл в их сторону. Те шоконетки, которых она призвала из первой шоколадной лужи, уже исчезли. Похоже, что их время жизни весьма ограничено. Девушка остановилась перед Харуюки и молча окинула парочку взглядом. Даже для аватара женского пола она очень маленькая, примерно как Ардер Мейден Синами Ютай. «Для начала представлюсь. Я Шоколад попетта и на данный момент не состою в каком-либо Легионе». Неожиданно начала она. Хароюки тут же поспешил вежливо поклониться. «А, а я Сильвер Кроу из Легиона Нега Небюлас». «Я тоже из Нега Небюлас. Меня зовут Лаймбелл». Услышав их имена, девушка, представившаяся Шоколад Папеттой, кивнула и приложила пальцы к щеке. «Ясно». «Выходит, ты знаменитая ворона Чёрного Легиона, а ты, стала быть, Вотчвич!» «Часовая ведьма!» «Тебя что, действительно так называют?» Тихо спросил Харуюки Учиюри. Та немного покраснела и покачала головой. «Понятия не имею, не отвлекайся!» «Хорошо!» К счастью, после недолгих раздумий, Шоколад Папетта вновь подняла взгляд и кивнула. «Что ж...» «Как я поняла, вы АСС-комплектов не используете, и пришли сюда не за тем, чтобы убить Коутян». «Спасибо», — с облегчением ответил Хруюки, а затем опомнившись, продолжил. «Раз так, можно и тебя кое о чём спросить?» «Спрашивай». «Сколько ты тут уже сидишь?» «Очевидно, что Шоколад ждала здесь бёрст линкеров, которые могут прийти за лавовым карбункулом по кличке Каутян. Но устроить на кого-либо засаду на неограниченном нейтральном поле непросто. Вернее, это вообще невозможно, если не знать времени подключения своей жертвы». Пожав плечами, Шоколад ответила. 10 Нет, 11 дней или 16 минут реального времени». 11. 11? Одновременно воскликнули Харуюки и Чиури, заставив миниатюрного шоколадного аватара слегка улыбнуться. «Ничего, я всё время гуляла с Каутян, и мне было не скучно. Кроме того, я готова сидеть тут хоть 10 дней, хоть 10 месяцев. Я уже говорила, но я готова лишиться за это погружения всех своих очков». Харуюки с Чиури рефлекторно переглянулись. По правилам Брейнбёрста — Человек, лишившийся всех очков, автоматически теряет программу, что равносильно его смерти, как бёрст линкера. Эти слова уже слишком серьёзны для того, чтобы произносить их с такой улыбкой. А... Другими словами, ты хочешь сказать, что готова потерять все очки, защищая этого энеми, то есть Коутян? Осторожно поинтересовался Харуюки, и шоколад размашисто кивнула. «Именно так». «Но... сразу прошу прощения за такие слова. Разве убитые эннами не воскрешаются после перехода?» «Это действительно так, но... воскрешённый эннами будет лишь эннами того же типа, но не точно тем же самым. А следующий лавовый карбонку который появится здесь, тут же нападёт на меня, если я попытаюсь приблизиться». В конце голос Шоколад дрогнул, и она закрыла своё лицо козырьком шляпы. Лайм Белл, одетая в немного похожий, но разительно отличающийся по цвету головной убор, сделала шаг вперёд и мягко спросила. «А сколько у тебя ушло времени, чтобы так крепко сдружиться с ней?» «Два года реального времени». «Ясно. Тогда вы с ней действительно друзья. Я понимаю твои чувства. Будь у меня такая очаровательная подруга». «Я бы тоже защищала её любой ценой!» Шоколад Папетта подняла взгляд и тихо спросила, глядя на Лаймбелл. «Ты и правда так думаешь? Конечно!» и, и, и «Я!» — подтвердил Харуюке бодрые слова Чиири. В ответ Шоколад улыбнулась, но в улыбке её читалась печаль. «Тогда что, если бы вашего друга хотели убить ваши собственные друзья? Причём друзья, с которыми вы ещё три дня назад...» «Состояли в одном легионе. Что бы вы сделали?» Легион Петипаке состоял из трех человек. Название легиона было выбрано после совместного обсуждения и переводится с французского как «коробочка». Именно с этого подавленным голосом начала свой рассказ Шоколад Попетта. Незадолго до того они зашли в один из небольших храмов и сели на белый полукольцом. Перед ними стояли дорогие чашки – над которыми поднимался пар. Чашки наполнены какао, но шоколад не создала его техниками, а разлила из чайника, который достала из инвентаря. Еду в ускоренном мире можно достать лишь одним способом – купить в магазине. Естественно, валютой выступали бёрстпойнты, и новички, недавно поселившиеся в этом мире, не расходовали их по таким пустякам. Хотя шоколад сказала им, что они лишь четвёртого уровня, Действия эти однозначно указывали на тот факт, что она ветеран этого мира. Наш Легион никогда особо не интересовали ни битвы за территорию, ни обычные дуэли. Максимум, на что нас хватало, на несколько командных боёв соседних Сибуи и Мигура на выходных. Поэтому на достижение четвёртого уровня у нас ушло почти два года, и нам ещё очень сильно повезло, что мы смогли выполнить требования к новому легиону. Эх, но разве командиру создающегося легиона не требуется как минимум четыре человека для выполнения задания? Рефлекторно спросил Йохрой Юки. Шоколадный аватар слегка улыбнулся и ответил. Это мнение возникло из-за того, что там есть несколько головоломок, для которых нужно быть в четырёх местах одновременно. Но у меня есть шоконетки. А... «А, вот оно что!» «Но даже с учётом этого, нам сильно повезло создать его!» Сказала она, и вновь поднесла чашку с какао к губам. Харуюки молча смотрел на её миниатюрную фигурку. Нега Небюлас почти никогда не навещал ни Сибу и ни Мегура, и потому никогда не встречался лицом к лицу с шоколад, сражающийся в этих районах. Но при этом Харуюки после её слов почувствовал себя неловко. Всё это время он считал Сатагаю заброшенной зоной, и никогда её не посещал. Но оказалось, что и в ней есть Бёрстлинкеры. Чи Юри, судя по всему, чувствовала себя так же, поскольку свесила голову и сказала... «Прости, я думала, что в этой местности никого нет. Именно поэтому я и пришла сюда в поисках Эннами». «Ничего страшного. На самом деле, даже если сложить все зоны с Сатагаи-1 по Сатагаю-34...» то в сумме не наберётся и десяти бёрстлинкеров. Если бы вы погрузились на час позже, вы не встретили бы ни меня, ни кого-либо ещё. И, наверное, к тому времени всё было бы уже кончено». Тихо проговорила Шоколад. Харуюки поднял взгляд и осторожно поинтересовался. «А ты говоришь, что ждёшь здесь тех, кто собирается напасть на Акуутян, чтобы сразиться с ними?» «И что эти люди были твоими друзьями? Что вы вместе состояли в Легионе Пятипаке?» «Именно так. Но мы не просто друзья. Один из них – мой родитель, а второй – ребенок». Харуюки и Чиюри дружно ахнули. Впрочем, с какой-то стороны это было ожидаемо. В маленьких Легионах почти всегда можно обнаружить пары родителей и детей. Даже в Неганебюлас есть две такие пары. Черноснежка и Хройюки, а также Такому и Чиюри. Но вопросов от этого становится лишь больше. Почему родитель и ребёнок Шоколад хотят убить её Лаова Карбункула, которого та воспитывала уже два года? Весь вид этого энеми кричал о том, что он принадлежит к малому классу. Вот и очков за победу над ним дадут ничтожно мало. Шоколад Попетта, словно поняв, какие вопросы крутились в их головах, печально отвела свои розовые глаза и прошептала. «Всё изменилось. Три дня назад. В воскресенье ночью. Моего родителя, Минт Миттон, и ребёнка, флиппер против их воли заразили АСС-комплектами, и в тот самый момент я потеряла всё». «А, не, не может...» Харуюки и Чиури не смогли сдержать изумление. Тут же подавшись вперёд, Харуюки напряжённо продолжил. «Но... но ведь АСС-комплекты могут заражать лишь тех бёрстлинкеров, которые сами их желают, разве нет?» «Кстати, да, я тоже так считала. Ведь если они способны заражать аватаров насильно, то им не нужно было устраивать тот погром на Гермесовом тросе». Тут же заметила Ачьюери. В конце вертикальной гонки по Гермесову тросу, прошедшей 9 июня, Раст Джикса, член Общества исследования ускорения, затерявшийся среди остальных гонщиков, применил инкарнацию четверт квадранта. другими словами, масштабную негативную инкарнационную технику ржавая система и с ее помощью уничтожил не только практически всех участников гонки, но и многих зрителей. Как сказала Чивери, на сегодняшний день считалось, что это сделали ради того, чтобы показать ускоренному миру невероятную мощь темной инкарнации и таким образом облегчить поиск людей, которые добровольно примут их АСС-комплекты, усиливающее снаряжение, позволяющее без особых усилий обрести эту силу. Да что там, Харуюки лично слышал от братана Эш-роллера Бушутана следующие слова «Ты знаешь, какая невообразимая сила сокрыта в режиме АС? Как она способна возвыситься даже над правилами Брейнбёрста?» И... С комплектом АСС даже мы, слабаки, можем стать сильными. Более того, чем слабее мы были, тем сильнее станем. Утана заразили АСС-комплектом уже после того, как он пришел к этим выводам. Если это не так, то, как заметила Чиюри, смысла устраивать демонстрацию во время гонки не было никакого. Если комплектами можно заражать против воли линкеров, то общество могло просто прийти в любую зону, вызвать на бой всех по очереди и заражать каждого. Хотя, конечно, всё это справедливо только в том случае, если они действительно хотят добиться максимального распространения комплектов. Чего они хотят на самом деле, сказать трудно». Выслушав слова Харуюки и Чиури, Шоколад протяжно вздохнула. «И я, и мои друзья считали так же. Никто из нас не хотел никакой сверхъестественной силы». «Мы хотели лишь жить нашей маленькой коробочкой в самом углу ускоренного мира. Если честно, мы даже не собирались сражаться за следующие уровни. Собираться с друзьями на неограниченном поле пару раз в неделю, болтать, кормить култян, вместе ждать переходов. Вот и всё, что нам было нужно». После этих слов шоколад обхватила руками колени и, переживая мучительные воспоминания, продолжила. «Поэтому, когда к нам пришла она...» И предложила АСС-комплекты, мы немедленно отказались. Мы слышали о том, что этот черный глаз не может заразить тебя, если ты искренне не хочешь этого. Но сразу за этим она со словами «Тогда без операции не обойтись» напала на нас. Нас было трое, а их двое. Но против режима АС мы оказались бессильны. Вначале они поймали плам. Она своими огромными ножницами разрезала ей грудь и посадила в дыру семякомплекта. «Ножницами!» Воскликнул Харуюки, почувствовав, как это слово что-то кольнуло в его воспоминаниях. Но не успел он разобраться почему, как послышался еще более измученный голос шоколад.